Глава 13. После посещения у ГРО в сопровождении местного оперативника, старшего лейтенанта Сидорова, хорошо знакомого Киряк по старому месту работы, они отправились осматривать место предполагаемого мартовского преступления. До Тормашевца они добрались довольно быстро. Но вот дальше произошла заминка, так как найти свидетелей мартовского пожара оказалось довольно затруднительно. И теперь, нарезая вот уже третий круг по садоводческому товариществу, для них становилась всё более и более очевидной бессмысленность подобных поисков. В момент пожара стояла ранняя весна, а потому большинство дачников попросту ещё не успели заселить свои летние фазенды. «Это вам не малолетние друзья-рыболовы, которым ни дождь, ни холод нипочём. Дачники — они народ сезонный», — рассуждала Олеся Сергеевна. «Пожалуй, никого мы так и не найдём. Нужно идти забор осматривать, если он ещё сохранился». В результате они возвратились к исходной точке, остановившись напротив того самого участка, где в конце марта вместе с хозяином сгорел дачный домик. Бывший когда-то здесь деревянный забор отсутствовал напрочь. Исключение составляли лишь два деревянных покосившихся опорных столба, глубоко вкопанных в землю, вместе месте бывшей когда-то калитки. «Знакомая картина», — подумала Олеся Сергеевна, вспомнив их с мужем брянский дачный кооператив. «По всей видимости, запасливые дачники постепенно растащили все доски на хозяйственные нужды. Именно этого я и опасалась». Однако произнести это вслух она не успела, поскольку её опередил Галушка, выдвинув подобную версию. «Знаете, Олеся Сергеевна, «По-моему, нам тут ловить нечего. Растащили соседи остатки забора по своим сараям. Теперь днём с огнём ничего не найдёшь. Но в любом случае я произведу видеосъёмку. Глядишь, ещё что-нибудь полезное обнаружится». На этих словах он достал из сумки бокса видеокамеру и занялся своим привычным делом. «А что тут за кино снимают?» — раздался откуда-то сбоку язвительный старческий голос. И почему тогда председателя садоводческого товарищества в известность не ставят? Товарищи, это форменный непорядок. Милиционеры дружно обернулись на голос. По дачному проулку в их сторону шел в развалочку коренастый плешивый мужичок, далеко за 60, в синем выгоревшем на солнце спортивном трико с отвисшими коленками. Заметно выпирающий вперед живот обтягивала красная запылённая футболка с надписью «I love coca -Cola. Перед собой незнакомец толкал садовую тачку, сверхом нагруженную свежим коровьим навозом. Подойдя вплотную к сыщикам, он слегка откашлялся и с серьезным видом повторил свой вопрос. Запах, исходивший от кучи коровьих экскрементов, подействовал на сверхчувствительную к запахам беременную киряк не самым лучшим образом. Она вначале даже подумала, что сейчас ее вырвет во второй раз за сегодняшний день. Поэтому, дабы этого избежать, она благоразумно отступила на несколько шагов назад, одновременно шаря рукой в своей сумочке. «Здравствуйте, уголовный розыск», — пробормотала она и поспешно продемонстрировала служебное удостоверение. «Вы не могли бы убрать подальше свою тачку? Запах такой, что дышать просто нечем». Мужичок удивлённо приподнял верх брови, несколько раз дёрнул ноздрями и с искренним удивлением воскликнул. «Да, а я и не чувствую». После чего нехотя откатил источник зловония к противоположному забору и, возвратившись к милиционерам, важно представился. «Здравствуйте, товарищи. Я Глебов Геннадий Петрович, председатель садоводческого товарищества «Дармашевиц». Чем могу вам помочь? У вас в товариществе в марте этого года при пожаре погиб хозяин вот этого дачного участка, Сергей Георгиевич кулибаба И Киряк указала на заброшенный участок. «Может быть, вам что-либо известно о причинах пожара? Или, может, кто-то из дачников что-либо видел или слышал в тот вечер?» «И второй вопрос. Как нам достоверно известно, после пожара оставался уцелевшим целый пролёт деревянного забора. Теперь же он отсутствует. Не подскажете, куда он мог деться?» Председатель закряхтел, поднёс заскорузлую ладонь к голове и в рассеянности почесал свою плешь. Помолчав ещё пару секунд и, видимо, что-то обдумав, он внимательно посмотрел на Киряк. «Вы знаете, я спокойным не был в крепкой дружбе. Но для этого были и общественные, и личные причины. Он ведь тут с ранней весны до глубокой осени бесконечные пьянки-гулянки почти каждые выходные устраивал. Соседи на него не раз жаловались. Ночь не ночь, а его гости песни горланят да водку литрами жрут. Вот скажите, кому такой сосед может понравиться? А что касаемо лично меня, то скажу прямо, как на духу. К определенным особенностям подобных личностей имею глубокое предубеждение». На этих словах Глебов замолчал и потупил взгляд, но внезапно раскраснился и, подняв на милиционеров налитые яростью глаза, зло прошипел. «Вы думаете, он баб сюда водил? Как бы не так! Мужиков!» На этих словах Глебов широко раскрыл глаза, словно желая дополнительно подчеркнуть важность этого факта, после чего смачно плюнул на землю и с явным отвращением в голосе заявил. «Педерест он!» — одним словом. «Педераст!» — мысленно поправила его киряк, но вслух промолчала, не желая перебивать рассказчика. «А насчёт забора тут всё просто. Чтобы его наши дачные ухари не растащили, Я его самолично демонтировал и у себя в сарайчике на хранение поставил. Знаете, мол, наследнички участка явятся, а забора нет. И сразу ко мне с претензиями, мол, где остатки хозяйского имущества. Оно мне надо, претензии от населения. Ко мне, как председателю садоводческого товарищества, и так круглый год по любым вопросам идут. И по делу, и по пустяку. А зимой еще воришки до да бомжи проблем подбрасывают. от гады дачи по-чёрному, а всё из этих проклятых пунктов сбора цветного лома. Замучили уже меня!» «Лукавит председатель», — заключила Олеся Сергеевна. «Наверняка доски для своего хозяйства решил припасти. Однако всё, что не делается, всё к лучшему. Хотя бы есть шанс, что надпись сохранилась». Она повернулась к коллегам, чтобы произнести это вслух. Как в этот момент увидела... что на неё наведён объектив видеокамеры. Оказывается, всё это время молодой криминалист незаметно вёл видеосъёмку. «А ведь и правда фанат своего дела», — вспомнились ей слова Свешникова. «Ян Алексеевич, меня сейчас снимать совершенно не обязательно», строго произнесла она, и криминалист послушно выключил камеру. Пройдя метров сто по дороге, сыщики оказались на личном участке председателя. Глебов любезно пригласил всех пройти в дом и выпить холодного кваса. Однако воспоминание о тачке со свежим навозом мгновенно отбило у Киряк малейшее желание утолить жажду. Вместо этого она сразу приступила к делу, пройдя в дощатый сарай. На этот раз удача была на их стороне. На двух штакетниках они обнаружили написанные бурой краской две тройки. «А не кровь ли это?» — предположила Акиряк. внимательно всматриваясь в надпись. «Очень может быть», — протянул эксперт. «Но окончательный ответ мы сможем дать только после обработки поверхности специальными реактивами в лаборатории». Галушка, уже успевший за это время натянуть на руки резиновые перчатки, осторожно взял одну из досок и принялся внимательно рассматривать её под разными углами. «Ян Алексеевич, вас что-то смущает?» — поинтересовалась Олеся Сергеевна. Если честно, то да. Вот, посмотрите внимательно на эти цифры. Видите, есть особенности закругления в верхних полукругах троек. А теперь сравните их с нижними. Оперативница усиленно всматривалась в цифры, но никак не могла взять в толк, к чему, собственно, клонит молодой криминалист. Подошедший к ним старший лейтенант Сидоров также не смог найти каких-либо различий. «Нет, Ян Алексеевич, скажу честно, «Никакой разницы я не вижу», — призналась Киряк. «Хорошо. Тогда, если не возражаете, я проведу небольшой наглядный эксперимент», — предложил Галушка. «Хорошо, давайте», — охотно согласилась оперативница. Он достал из сумки чистый лист бумаги и карандаш, а затем протянул их внимательно наблюдавшему за всем председателю садоводческого товарищества. Тот подозрительно посмотрел на бумагу, после чего перевёл взгляд на Олесю Сергеевну и категорично заявил. «Я ничего писать не буду. Знаю я вас. Сейчас напишу пару строк, а вы меня затем под опросом затаскаете. Я тёртый калач, уж поверьте. Книжки читаю и фильмы про милицию смотрю». На лице Глебова появилась тень настороженности. «Нет, нет, Геннадий Петрович, не беспокойтесь. Вам, собственно, ничего писать и не потребуется». «Только вот эти самые три цифры, а затем три буквы», — постарался успокоить его Галушка. В этот момент догадка озарила Киряк. «Юноша, да вы гений! Как же я сразу не догадалась, что ещё это может означать!» — понеслись галопом мысли в её голове. И чтобы убедить Глебова, она уверенным голосом добавила. «Геннадий Петрович, как ответственное лицо могу вас заверить, что без присутствия понятых сделанная на бумаге произвольная запись не сможет быть приобщена к уголовному делу. Не стоит бояться. Все еще сомневаясь, пенсионер осторожно прислонил листок бумаги к дощатой стене сарая и, взяв в руку карандаш, недовольно пробурчал. «Ладно, говорите, что вам требуется написать». Тем временем Галушка уже наводил фокус видеокамеры на листок бумаги. Когда технические условия съемки стали оптимальны, Молодой эксперт скомандовал. «Готовы? Пишите. 333». «Написали? Хорошо. А теперь напишите три заглавные буквы «З». Председатель недоуменно уставился на него и растерянно переспросил. «Чего? Три заглавные буквы «З»? А зачем это?» Но в этот момент, видимо, и до него дошел смысл данного эксперимента. И тогда, не задумываясь, Он вывел на бумаге очередные три каракули, после чего передал листок Олесе Сергеевне. Та посмотрела на цифры, затем на буквы и, подняв взгляд на галушку, негромко произнесла. «Браво, Иоанн Алексеевич, ваша догадка блистательна. Теперь я вижу, что на заборе, скорее всего, были написаны не тройки, а три заглавные буквы». От такой похвалы молодой эксперт засиял, правда, всё ещё продолжая видеосъёмку. Олесь Сергеевна, сказал он, уже опустив камеру. «Признаюсь, эта догадка у меня возникла намного раньше. Ещё тогда, когда я обнаружил эти буквы на фотографиях с мест убийств старух. Но поскольку я не был уверен в своей версии до конца, то до поры до времени решил помалкивать. Я уверен, что наши графологи подтвердят идентичность почерка во всех случаях». Киряк согласно кивнула, и, дав указание председателю сходить за понятыми, передала бразды правления в руки местному представителю уголовного розыска, так как дальнейшие юридические формальности находились уже в его прямой компетенции. Подойдя к Галушке, она негромко сказала. «Ваша догадка выше всяких похвал, Ян Алексеевич, я обязательно доложу об этом Свешникову». Однако Галушка на этот раз промолчал, словно и не услышав слова начальницы. Он лишь неопределённо пожал плечами, продолжая пребывать в состоянии глубокой задумчивости. Внезапно его лицо вспыхнуло огнём, на щеках заиграл румянец, в глазах появился блеск, они забегали по сторонам. «А какого числа случился пожар?» — почти выкрикнул он. «24 марта!» — раздался сбоку недовольный голос председателя. Чем-то озадаченный, тот неторопливо перебирал падалицу, в изобилии покрывавшую землю под большой раскидистой грушей. «То-то и оно. Это же Овен, знак огня. Вот вам и пожар!» Галушка смотрел на Киряк, а та с нескрываемым удивлением на него. «Точно, Ян Алексеевич. Прямо в десятку попали. Значит, это началось уже давно?» «Я предполагаю, что это было первое убийство, поскольку нижний зодиак начинается с Овна. «Чего?» — подал голос капитан Сидоров. «Товарищ эксперт, это вы о чём?» «Андрей Андреевич, это мы о своём, о женском», с лёгкой улыбкой ответила за того Олеся Сергеевна. «Не обращайте на нас внимания, к делу это пока не относится». «А, ну тогда ладно», — сверкнув глазами, протянул Старлей, прекрасно понимая, что его просто не хотят вводить в курс дела. «Попросишь и ты у меня помощи, выскочка», — подумал зло Сидоров, припоминая все прошлые обиды, когда они с Киряк работали в одном отделе. «А Сидора всё такой же, мелочный и мстительный», вздохнула Олеся Сергеевна. «И недалёкий». «А теперь, Ян Алексеевич, везите-ка меня в областную филармонию. Хочу лично навести справки относительно покойного. По всей видимости, гражданин Кулебаба вёл весьма, так сказать, своеобразный образ жизни. Надо бы покопаться в его прошлом. А там, глядишь...» и отыщется какая-нибудь связь с этим таинственным бородачом в шляпе.